Глава 30. Вздрогнув, отшатываюсь к дивану, когда увесистый кулак мужа врезается в челюсть Кощея. Бьет сильно зло. Мне кажется, что худосочный Кощей сейчас рассыплется, но он даже не падает. Лишь в стену врезается и тут же выравнивается, встает по струнке смирно. Виноват, Альберт Станиславович. Проговаривает четко, хотя по подбородку течет кровь, и у него точно выбит зуб. Не то чтобы мне было жаль кощей, но всё же он ни в чём не виноват. Из-за меня всё. Из-за лжи моей, в которой уже по уши погрязла. Жалела ли я, что пожаловалась мужу на Заура? О да, раз десять уже пожалела с того времени, как набрала номер Альберта. Но если я позволю Амаеву и дальше ломать меня, то в итоге проиграю. Пострадаю не только я, но и мои дети. Виноват? «Нет, Виталик, ты не виноват. Тебе яйца за такое отрезать надо. Ну-ка, расскажи-ка мне, дорогой, чем занималась твоя охрана, когда этот мудак на мою беременную жену напала Посреди белого дня на какой-то сраной парковке». Альберт в ярости. Швыряет стул в сторону, потом тут же его подхватывает и в кощея запускает. Тот не пытается увернуться, все так же стоит, сложа руки в замок, молча выдерживает удар. Альберт, не надо. Пытаюсь утихомирить мужа, но тот лишь отмахивается. Сядь, Илана, отдохни. А ты давай расскажи мне, где были телохранители. Это уже Кащею. Тот зыркает на меня, взгляд быстрый, короткий, но я успеваю поежиться. Кащей знает, что я вру. Позвольте мне задать вашей супруге пару вопросов. Альберт хватает со стула упаковку салфеток, швыряет ее кощею «Ну, давай, Холмс, хуев!» Я же опускаюсь на диван, сцепив руки в замок так сильно, что вот-вот затрещат мышцы, и жду, пока Виталий вытрет лицо. А он, сволочь, будто намеренно тянет, заставляя меня нервничать. «Илана, что вы делали на парковке без охраны?» Задает, наконец, вопрос, к которому я уже успела приготовиться. «Я спустилась туда, за папкой с бумагами для фонда. Она в машине осталась. А почему вы не послали туда кого-нибудь из парней? Зачем спустились туда сами, да еще и по лестнице? Я спешила, а лифт был занят. По той же причине не стала звать никого из охраны, они бы дольше ходили. Под пристальным взглядом Кащея не, не по себе, но волнение можно списать на испуг из-за нападений. Я не понимаю, ты меня в чем-то опять обвиняешь? Иду в контратаку, бросая взгляд на мужа, но тот на меня не смотрит. Сидит на стуле, которым швырял в кощее, в полу ставился и о чем-то усиленно размышляет, поглаживая подбородок. Нехорошо. Нет, я вас ни в чем не обвиняю, спокойно произносит Кощей и продолжает. Мне просто интересно, как так совпало? Вы спускаетесь на парковку, а там вас уже ждет Заур? Откуда он знал, что вы придете за случайно забытыми документами? Удар меткий, точный, чувствуется опыт. Кощей ведь в спецслужбах работал, преступников ловил. Ему меня расколоть, как расплюнуть. Но страх, он силен, он может невозможное. Наверное, страх – одна из самых правильных эмоций. Он заставляет мозг работать, а человека защищаться. Я не Заур. Я понятия не имею, что он там думал и как все распланировал. Возможно, он ждал меня там не первый час. Ты ведь сам только что сказал, что камеры на парковке не работают. Их кто-то вывел из строя. Как ты думаешь, кто?» Усмехаюсь холодно. И да, меня тоже интересует этот вопрос. Что делали тут люди, которых приставил охранять меня? Чем они занимались, когда Амаев проник в здание? И почему позволили ему заехать на парковку охранники у входа? То есть в здание фонда может проникнуть кто угодно, сделать со мной все, что угодно, а ты будешь стоять и вопросики тут задавать, да? Альберт вскидывает на меня взгляд, и я замолкаю. Но он неожиданно вступается. Она права, Виталий. Вопросы своим людям задай, когда будешь их увольнять. А сейчас займись делом, набери новую команду безопасников, проверь всех тщательнейшим образом. А потом найди ней русского щенка и сделай так, чтобы больше. Не то, что за чужими женами бегать не смог, а вообще ходить. Не убивай сразу. Я хочу, чтобы ублюдок помучился. В этом приказе такой холод звучит, такое страшное равнодушие к человеческой жизни, что меня от шока парализует. Пойдем, Илана. Мы уезжаем. Пока не будет новой охраны, ты из дома не выйдешь. Всю дорогу до дома я прокручиваю его приказ, отданный Кащею, в своей голове. Она болью взрывается, а тахикардия грозит нервным срывом. А что, если и правда убьют Заура? Или покалечат? Как я после этого буду ходить, дышать, существовать? Я же не вынесу. Не смогу. Одно дело, когда его просто нет рядом, но я знаю, что жив и здоров. Другое — узнать, что сама своими руками убила того, по кому до сих пор горит сердце. Но я была должна, обязана рассказать Альберту. Иначе, узнай он о нашей встрече от кого-нибудь другого, я не смогла бы обелить себя. И да, мои дети по-прежнему важнее всех. Даже Заура даже той больной любви, пропитавшей наши вены. «Мамочка, смотри, как Аленка умеет!» Марианна тычет мне в лицо своей куклой, а я вяло улыбаюсь, поглаживаю дочь по голове. Муж поднимает на нас тяжелый взгляд, а затем приказывает водителю ехать быстрее. Остаток дня Альберт со мной толком не разговаривает. Все думает, думает, а мне страшно до одури. Он ведь совсем не дурак. Сложит два и два, и конец мне. Знаешь, поднимает голову за ужином, откладывая приборы. К еде он так и не притронулся. Если бы ты сама мне не позвонила и не сказала бы, что Заур на тебя напал, я бы подумал, что ты с ним встречалась по своей воле. Что? Лист салата, который я наколола на вилку, падает с нее. Аппетит исчезает окончательно. Но я же позвонила тебе. Заул, отвлекаясь от кормёжки своих игрушек, дочь округляет глаза и рот. «Заул приехал?» «Пойдём-ка, Мариаш, раз ты уже наелась. Нам пора готовиться ко сну. Тётя Нина быстро уводит сопротивляющуюся Марианну, а мы с Альбертом долго смотрим друг на друга. У него едва пар из ушей не идёт. И винить его в этом сложно. «Да?» Будто приходит в себя спустя минуту, проводит рукой по своим волосам. Позвонила. Правильно сделала, девочка. А то, если бы промолчала, я бы тебя не понял. Не беспокойся, больше этот щенок не приблизится к тебе ближе, чем на километр. Встает из-за стола, идет к барной стойке и там наливает себе хорошую порцию коньяка. Я его у малолетнего достану. Никакие кланы ему не помогут. Я на эту тему говорить не хочу и знать ничего не хочу. Амаев сам заварил эту кашу. Вот пусть теперь и расхлёбывает. А у меня полно других забот. Остаётся только надеяться, что его слова о том, как не просто убить Заура Амаева, не глупая попытка выпендриться. Я через пару дней к врачу собираюсь. Плановый осмотр. Сможешь выделить время для нас? Всего полчаса. Прошу тихо, с надеждой, что сегодняшний инцидент не повлиял на его уверенность в своем отцовстве. Познакомишься с нашим малышом. Мягко улыбаюсь, поднимаюсь со стула и подходя к нему сзади. Альберт стоит у стойки, уперевшись в нее руками, и смотрит на свой бокал с выпивкой. Вижу, как напряжены мышцы его спины, замечаю, заглядывая в его лицо сбоку, как ходят желваки. Смогу, конечно. Скажу завтра помощнику, чтобы немного планы подкорректировал. В следующий раз заранее предупреждай, пожалуйста. Как скажешь. Прижимаюсь к его плечу, но муж отстраняется. Иди спать, я позже приду.